Глава 16. Разгневанные фермеры гоняли меня по горам, чуть ли не до самых сумерек. Они знали здесь каждый камушек, и оторваться от них оказалось не так-то просто. В конце концов мне это решительно надоело, и я устроил примитивную засаду на узкой вершине одной из сопок. Там не было особого места для манёвра, так что идти приходилось по вытянутому гребню, а из укрытия имелись Крепне большие конические выступы. Для пущего удобства я пристроил арбалет на самом подходящем из валунов и принялся ждать преследователей. Мстители показались уже через несколько минут, что характеризовало их как отличных следопытов. Как они умудрялись находить меня в этом каменном царстве, так и осталась загадкой. Но этот благан нужно было срочно прекращать, пока я не выдохся окончательно. Ноги и так уже подкашивались от усталости. Преследователи неслись всей горьбой в полный рост, будучи полностью уверенными в собственных силах. Я насчитал как минимум полтора десятка аборигенов с железными дубинками и деревянными копьями, а у одного в руках находилось нечто отдалённо смахивающее на вилы. Стянька Разен стайл, как говорится. За свою точность я не переживал. Промахнуться по такой плотной толпе было попросту невозможно. Тяжёлый болт без всякого труда нашёл себе жертву. сбив с ног переднего фермера. Тот транзитильно взвизгнул, будто его режут по живому, а остальные резко притормозили, высматривая меня среди каменных нагромождений. "У него арбалет, прячьтесь", сколькнул кто-то. Пока я взводил тугую тетиву, многие успели последовать паническому призыву и даже оттащили подстреленного за ближайшие валуны. Но нашлись и те, кто пытался раскачать их на продолжение атаки. Трусливые твари. Голосила рослая тётка воинственно, потрясая дубиной. Он не может быстро перезаряжаться. Вставайте. Я ни разу не сексист, та этому без особых мук совести прицелился в неё и нажал на пусковую скобу. Для меня все люди одинаково противны, особенно если они желают мне навредить. Снаряд попал агитаторшу в живот, оборвав пламенную речь на полуслове. Последние храбрыецы тут же попрятались куда попало, бросив повалившуюся тётку прямо на тропе. Осуждаю Охран так их не любит. Да их тут несколько, не высовывайтесь. Испугались они не зря. Даже с одной рукой высокотехнологичный арбалет позволял вести такую частую стрельбу, что местным и в самом страшном сне не снилось. Помнится, пустынным охотникам требовалось в лучшем случае полминуты на подготовку, а у меня же выходило вдвое быстрее. Жаль, что снарядов осталось всего две штуки, но в мои планы не входила затяжная война с потерявшими берега фермерами. поэтому я тихонько ретировался, прячась от посторонних глаз за камнями. Поначалу приходилось двигаться чуть ли не ползком, но чем дальше становились перепуганные мстители, тем прямей становилась моя спина. Хотя, если у них хватит храбрости ломануться дальше, мне уже не спастись. То и дело на меня накатывали приступы нервного смеха от переизбытка эмоций, но я старался пресекать эти позывы и молча давился воздухом. Адреналин вовсю кипел в крови, Раскрашивая мир в яркие краски, чувства обострились до предела, а усталость куда-то пропала. И как я без всего этого раньше жил? Гонки позволяли ненадолго побороть надоедливую серость, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытывал сейчас. Это как полёт с парашютом и без. А вот что меня не посетило во время тактического отступления, так это пресловутое угрызение совести. Те люди жаждали моей крови. вместо того, чтобы любезно проводить путника до форпоста, как подобает гостеприимным местным жителям. Так что никакой жалости к ним во мне так и не шебуршнулось. Куда досаднее было терять половину боезапаса из-за этих жадных дегенератов. На всякий случай я двигался вперёд до самой темноты, из-за чего был вынужден ночевать буквально на голых камнях. И хоть спалось там максимально некомфортно, зато теперь насчёт погони можно было не переживать. Отрыв вышел столь значительным, что преследователи так и не показались, сколько бы я не осматривал местность при каждом удобном случае. Возможно, после обстрела они предпочли отступить и не испытывать судьбу. Тем более, что у них раненые товарищи на руках. Вряд ли оба моих выстрела были смертельными. Да и народ здесь необыкновенно живучий. Спасибо древним, что бы из себя их странный продукт не представлял». Без особых приключений я прошагал целый день строго на юг, стараясь не вспоминать о пустом желудке. Последний сухарь был заточен ещё прошлой ночью, так что пришлось обходиться исключительно водой. Но мне уже не привыкать к голодовке, и моей целеустремлённости мог позавидовать атомный ледокол. Мне нужно в форпост, и плевать, сколько для этого придётся пройти. Ночью мой статус сменился на бывшего раба, без привязки к конкретной фракции. Зато с новым таймером аж на 180 часов. Особой радости мне эта новость не принесла, но хотя бы информация о награде отсутствовала. Надо полагать, что по истечении этого срока меня наконец-то признают свободным человеком. Ближе к вечеру я к своей огромной радости увидел высокую скалу, не похожую на все остальные. Она обладала крутыми склонами и вполне острыми зубцами в количестве 3 штук. Вот уж где точно не побегаешь. Не уверен, что туда смогли бы взобраться даже вездесущие козлы. О других ориентирах мой проводник рассказать не успел, но мне их и не требовалось, благодаря встроенному навигатору. Так что я просто взял курс прямо на возвышенность. Тактика оказалась верная. Вскоре на границе видимости спутникового снимка мелькнул необычайный объект. Слишком правильные линии моментально царапнули мои ослепшие глаза, поскольку разетильно отличались от прочих творений природы. Поначалу Уяня сообразил, что это за чёрточки такие, пока не приблизился к ним на достаточное расстояние в реальности. Так оказалось, это была высокая защитная стена, которая окаймляла пологий склон целого скального скопления, образующего широкое плато. На этой плоской вершине и располагался основной форт мятежников. Они явно заморочились с выбором места, ведь большая часть склонов представляла собой голый камень без намёка на подъём. Но даже там, над краем пропасти, нависали крепостные стены. Если к какому-нибудь отчаянному альпинисту и удалось бы вскарабкаться вверх по отвесному обрыву, дальше его ждало ещё несколько метров плотно пригнанных друг к другу блоков. Невеликая китайская, но всё равно внушительно. Вершина защитного сооружения была усеяна острыми венцами с отверстиями посередине, выполнявшими роль бойниц. Даже с приличного расстояния было видно длинные шипы и что-то вроде колючей проволоки. Из-за этого толком не удавалось рассмотреть здание, даже вскарабкавшись на ближайшие скалы. Виднелись одни только крыши, да и то не везде. В основном все они были плоские и напоминали ступеньки, характерные для арабской или греческой архитектуры. Лишь в одном месте я увидел нечто вроде круглого купола. Еще из примечательного там торчало несколько высоченных ветряков, собранных из разномастных стальных балок, на которых лениво крутились широкие лопасти. Такие обшарпанные вентиляторы попадались лишь в американской глухомане, куда нас как-то занесло на родео. Вокруг них кружили разномастные птицы, стараясь не подлетать к вертушкам слишком близко. Пернатых здесь было в изобилии, как возле крупных водоёмов. Вряд ли у аборигенов внутри стоит несколько разных мельниц. Что им тут молоть в таких объёмах? Скорее это напоминало добычу халявной электроэнергии. Благо, с ветром тут проблем никаких. Я битый час рассматривал форпост через оптику, устроившись на одной из соседних вершин, но убедился лишь в том, что он тщательно охраняется. Одни ворота располагались у подножия, а вторые уже у самой вершины, образуя буферную зону на подъёме. Стена в этом месте выписывала восьмёрку, поэтому скрыться там было невозможно. Возле каждых ворот бессменно торчали человеческие фигурки. А теперь внимание, главный вопрос. Как местная security отреагирует на однорукого чужака? Ведь не узнаешь, пока не попробуешь. Лишь на второй час наблюдения случилось нечто интересное. Из ближайшего ущелья показалась группа людей, навьюченных увесистыми сумками. Прогибаясь от тяжести груза, они проследовали вглубь форта, мимо охраны. Спустя некоторое время с другой стороны подошла пара охотников, тащивших на шесте чью-то мохнатую тушу. У одного за спиной виднелся блочный арбалет, практически такой же, что и у пустынников. После того, как они тоже благополучно скрылись за стенами, я решился. Сидеть здесь можно хоть до ночи, но вряд ли в тёмное время суток прошмыгнуть внутрь будет намного проще, даже если ворота не закроют до утра. Поразмыслив, я решил всё же не идти ва-банк, и оставить тут большую часть снаряжения, включая свой арбалет. Один раз из-за него меня уже хотели пустить в расход. Если всё будет хорошо, то вернусь за ним. А если нет, меньше достанется моим убийцам. С собой прихватил только всякую мелочь, включая нож. С ним было как-то спокойнее, как и с кольчугой. Пока спускался, заметил ещё одну группу насельчиков, едва волочавших ноги. Поначалу я принял их за тех самых лжефермеров, что накануне гонялись за мной. Но у этих лица скрывались за широкополыми шляпами, а в руках были странные металлические штуковины на длинном древке. Чуть позже до меня дошло, что это не оружие, а какой-то сельскохозяйственный инструмент. Конечно, при желании убить даже такими непрактичными орудиями вполне возможно, но это уже будет сродни пытке. Хотя о конвенции о запрете оружия здесь отродясь не слыхивали. Я ускорил шаг и вскоре нагнал предыдущих людей неподалёку от ворот, готовые в любую секунду дать и дёру. Но пропахшие потом аборигены не обратили на меня ни малейшего внимания. В отличие от бдительных стражников на воротах, вот уж эти ребята были облачены в настоящие доспехи, без всяких преувеличений. На груди что-то вроде выпуклых кирас, с широкими наплечниками, голова укрыта шлемами с резным забралом, а кожаным штанам по количеству металла Любой рокер позавидует. С оружием у них тоже всё было в порядке: длинные кривые сабли, а также нечто смахивающее на алебарды. "Эй, однорукий!" крикнул один из охранников, повернувшись ко мне. "А ну стой!" У меня внутри всё похолодело. Хотя на что я надеялся, если мой статус смог прочитать даже оборванец с железной палкой? Наверняка у них с восприятием всё в порядке. Остальные скитальцы тоже притормозили. Но быстро пересчитали свои конечности и потопали дальше. Я хотел бы рвануть, что есть силы обратно в ущелье, но вовремя заметил торчащих в проёмах стены стрелков с арбалетами. Проверять их меткость на себе как-то не хотелось. Между тем, бдительный стражник подошёл ко мне в плотную, держа ладонь на рукояти сабли. Вместо шлема на его голове красовалась странная повязка с металлической вставкой на лбу. На ней было выгравировано что-то вроде замысловатой литеры Т. у которой верхняя перекладина имела несколько коротких зубцов. Внешне мужик походил на типичного жителя среднерусской полосы: светлые глаза, русые волосы, нос картошкой и касая сажень в плечах. Бывший, значит, протянул он задумчиво, окинув меня взглядом. От кого убёг? Только брехать мне тут не вздумай. Пустынные охотники, ответила я сразу на местном диалекте. Говор не нашнский. Тот же отметил бдительный страж. Откуда будешь? Из далека. А поточнее? Дальние земли, брякнул я, после чего на всякий случай уточнил. Не империя. Но ну уж понятное дело. У нас, как оказалось, привезли на барже. В пустыне наш караван атаковали рвачи, но я смог убежать. Руку тоже они схорчили. Нет, подземники, ещё до этого Хохый везучий ты парень, за цокол мужчины языком. Раз бывшим стал, то ни один день уже бредёшь, видал кого по пути из людей. Тут уж моего скудного словарного запаса не хватило, и пришлось воспользоваться синхронным переводом. Только бывшие фермеры мочалки пытались меня заманить к себе, а когда не получилось, хотели схватить силой. Так это тряпка от них. Он ткнул пальцем в пончо. "То, там не ткань знакомая показалась. О чего ты себе под нос бормочешь? Слова подбираю", честно ответил я. "Давно ни с кем не говорил". "Ничего, сейчас вдоволь наболтаешься. Иди за мной". Мы прошли за ворота, которые представляли собой толстую кованную решётку, поднимаемую с помощью нескольких лебёдок. Ещё там имелись деревянные заслонки из ошкуренных брёвен, стоявшие чуть дальше. Меня отвели в небольшую пристройку с внутренней стороны стены, где нас встретил грузный пожилой мужчина, в точно таком же облачении, что и стражи, хотя броня на нём, мягко говоря, едва сходилась. Обстановка здесь была чисто спартанская и состояла из широкого стола и единственного табурета, на котором и устроился матёрый стражник. Так что присесть мне никто не предложил. Вместо этого меня обыскали, выложив на стол мои немногочисленные пожитки. Особо местную службу безопасности удивило надетое поверх робы кольчуга. Но я вполне честно ответил, что стянул её с трупа. К моему облегчению, её не стали снимать, лишь убедились, что под ней у меня ничего больше не спрятано. А вот короткий нож служевых совсем не впечатлил. Когда обыск подошёл к концу, привратник сжато пересказал мою историю, после чего ушёл обратно на пост. А эстафету допроса перехватил его старший коллега по имени Инчи. Прежде всего, он потребовал подробно описать встречу с агрессивными фермерами. Тщательно подбирая слова, я выдал урезанную версию, опустив расстрел из арбалета. А ещё в отредактированном рассказе Судо упал со скалы без моего участия, а по собственной глупости, потому что решил участвовать в погоне за сломанной ногой, тварь неблагодарная. Так что предъявить мне обвинение было не в чём. "Молодец, что убежал", похвалил пожилой страж. Эти уроды любят жаловаться на свою нелёгкую судьбу, а сами только и делают, что паразитируют на остальных. Не трудиться, не охотиться толком не умеют. Это ж надо удумать. На пастбища коз во время сезонного гона. Они сейчас очень агрессивны, избиваются в огромные стада, их даже большие отряды стараются не трогать. Бывали уже нехорошие случаи. В общем, тебе крупно повезло. Тебя могли сразу прибить. Они могли дать помучиться в качестве приманки. Это когда привязывают жертву прямо к кактусу, и пока она там истекает кровью, ждут тех, кто придёт на запах. Если сил хватает, то атакуют. А нет, сидят тихо или убегают. В любом случае, они никого не отпускают живыми. Где, говоришь, их по встречал? Давай посмотрим. При себе у Инчи имелась свёрнутая врулон-карта, явно нарисованная от руки. Она сильно уступала спутниковому снимку в моей голове, но даже так я смог довольно точно указать район, где произошла стычка. Заодно объяснил, каким образом вышел прямо на форпост и добавил, что скорее всего, бандитирующие фермеры сбывают здесь свою добычу. На рынке их за руку не поймаешь, вздохнул мужчина. У нас тут разный народ бывает, а без торговли мы быстро загнёмся. Ты вот тоже вызываешь подозрения, между прочим. говорил странно: "И два ответера не шатаешься, а сам прошёл по Сенкаану с одним ножом и без руки. Но тут вместо меня подол голос мой живот, издав такое сердитое урчание, что его наверняка было слышно даже снаружи. Ладно, крен с тобой", махнул рукой Инчи. "Забирай своё барахло и проваливай. До внутренней стены тебя проводят. Дальше ты сам по себе. Правила поведения у нас простые". Не воруй, не дебаширь, не обнажай клинки. Дуэли строго запрещены. Все разборки только за периметром. А первым делом загляни к нашему кузнецу, он снимет с тебя кандалы. Не хватало только фразы в конце добро пожаловать. Но я претензий к сервису не имел. Закончив с инструктажем, страж скатал карту обратно в рулон и позвонил в небольшой колокольчик, стоявший на столе. На звук моментально явились двое бравых молодцев. которые отконвоировали меня до верхних ворот. Там стражники выглядели более расслабленно, так что вряд ли бы меня кто-нибудь остановил. За порогом, как и обещалось, я был отпущен на все четыре стороны. А где у вас тут кузница хотя бы? Но повернувшись ко мне спиной охранники благополучно проигнорировали вопрос, как и те, что подпирали стену, изображая из себя почётный караул. Ладно, следует признать, что это не самый плохой исход. При мне оставались все вещи, включая нож, а главное собственная свобода. На поверку мятежники оказались не такими уж и беспредельщиками, какими их рисовал Судо. Понятное дело, что это не курорт для одиноких чужеземцев, но здесь хотя бы меня не стали раздевать прямо с порога, и даже обещали избавить от подарков пустынных охотников, прямо чудеса гостеприимства. Первое, что бросилось в глаза буквально сразу, места здесь всё же не хватало. Большинство построек жались друг к дружке, образуя причудливые улочки вместо нормальных проспектов. Звания улиц были достойны всего две дороги, расходившиеся в разные стороны прямо от ворот. Наиболее удобные просветы по обочинам занимали грубо сколоченные торговые палатки, некоторые из которых не постеснялись разместиться впритирку к защитной стене. Возле большинства ларьков шла бодрая торговля, но и помимо них в округе хватало всяческой активности. Жизнь, можно сказать, кипела вовсю. Надравали из завалы, стараясь перекричать друг друга. Туда-сюда носились повизгивающие дети и диковинные домашние животные, от мелких до весьма солидных. Мимо меня величественно протопал веслоухий гарру, которого за поводок вёл погонщик. Я едва успел посторониться, засмотревшись на всю эту суету. Надо же, совсем от людей отвлек за это время. Да и в целом всё вокруг выглядело очень экзотично. Средневековый антураж без всякого стеснения перемешивался с более современными вещами, а то и вовсе фантастическими. Под ветреками к слову обнаружились странные аппараты в угловатых защитных кожухах, увитые толстыми кабелями. Я оказался прав насчёт их электрического предназначения. Интересно, зачем им это? Не улицы же ночью освещают в самом деле. Часть проводов уходила наверх, к самой вертлюге. А некоторые висели на деревянных столбах, под которыми спокойно прогуливались как люди, так и прочие гуманоиды. На глаза попался рослый шек с подпеленными рогами, который тащил за плечами деревянный ящик с надстройкой в виде козырька. А чуть позже мелькнула парочка шустрых роев. Нигде не было видно только роботов. Зато у одного из мелких продавцов, не имевших даже собственного прилавка, я приметил механическую ногу правда не имела ступни, походя больше на медицинский костыль, но торчала она прямиком из штанины. Так что сомнений быть не могло, это тоже аугментация. Крепкий бородатый киборг в сезом-кафтане сидел прямо на земле, подстелив под себя тоненькую циновку. Рядышком пристроилось несколько ящиков со странными плодами. Внешне они походили на грушевидные кабачки, только цвета переспелой черники. Заметив мой заинтересованный взгляд, торговец затараторил: Бери зеленофрукты, свежее тебе не найти. Всего 40 кат за штуку. Я задачно нахмурился. Либо мой переводчик внезапно забарахлил, либо у мужика с глазами серьёзная проблема. Это овощи, уважаемый, решил я восстановить биологическую справедливость. И они синие? Да какая разница? Бери пока свежие. У тебя вон скоро щёки к зубам прилипнут, а всё умничаешь, как будто я это название придумал. кушать действительно хотелось до ума по мрачению, только никакого аппетита на планетные баклажаны не вызывали. Однако ушлый продавец на отрез отказался поведать подробности о своей конечности. Такая я у него не куплю хотя бы парочку. Кстати, о деньгах. Или как здесь их все называли окатах. Те самые монетки с дырой, которые для удобства нанизывали на шнурок или проволоку. Некоторые торговцы вовсе носили эти связки на поясе. обернув их тканью для надёжности, но те всё равно позвякивали при каждом шаге. Какая-либо гравировка на них отсутствовала, зато они отличались по ценности сплава. Та бурая монетка, что я нашёл в пещере, имела номинал всего в 10 кат и была чуть ли не самой дешёвой из всех. Так что пришлось оставить жадного обладателя протезов в покое и отправиться на поиски кузни. Поспрашивав тут и там, я зашагал по левой дороге, стараясь не наступить на дурно пахнущие лепёшки, оставшиеся после невоспитанных животных. Что поделать, к санитарной обработке улиц здесь относились спустя рукава. Хотя о гигиене жители всё же помнили, и посёлок не напоминал бомжатскую помойку. Каменные дома были пусть и неказистые, но весьма добротные. Некоторые даже не поленились оштукатурить. А вот деревянных сооружений попадалось крайне мало. В основном это было что-то мелкое. по торговых павильонов или сортиров. Последние походили на типичное строение в российской глубинке, чьи изображения иногда мелькали в сети. Лично я их никогда не посещал. В такой шаткий храм уединения даже зайти страшно, не говоря уже о прочих вещах. Интересно, а как тут канализация работает? Воняло на удивление не столь оглушительно, как любят описывать средневековые города в литературе, где нечистоты льются прямо на улицы. Уж мне, изнеженному цивилизацией европеоиду, точно отшибло бы обоняние. Но нет, обошлось. Вспомнился прежде всего Египет, схожий и в архитектуре. Грязно, жарко, но до культурного шока всё ещё очень далеко. По пути встретились те самые работяги с опустевшими тюками. Судя по обрывкам разговоров, они собирались в местный аналог бани, чтобы привести себя в порядок после тяжёлого трудового дня. Я бы тоже с удовольствием составил им компанию — Но с железками на теле лучше в парную не заходить, если переводчик не соврал, перепутав сауну с борделем. Спустя сотню шагов, где-то впереди стало нарастать басовитое тарактение, и вскоре дорога вывела меня на небольшую площадку со странным сооружением по центру, возле которого толпился народ с ведрами, бочками и прочими емкостями. Как оказалось, здесь расположился электрический насос, качающий воду из скважины. Не такие уж тут и дикари живут, раз эта штука до сих пор работает. И пусть выглядела конструкция максимально обшарпанной и собранной из фтор сырья, вода из крана исправно лилась при каждом повороте рычага. От частых прикосновений он один блестел, будто только с завода. Стоило признать, что аборигены не деградировали окончательно, хоть и подрастеряли величие прошлой цивилизации, которая могла встроить в человека приборную панель вместе с навигатором и отправить его на другую планету. про нормальные сортиры я вообще молчу. Плату за наполнение тары никто не брал, но для этого следовало выстоять длинную очередь. За соблюдением порядка приглядывала парочка стражей с железными дубинками, но не с примитивными обрезками арматуры, какие при себе носило большинство оборванцев, а с более специфическим изделием, напомнившим мне оружие американских копов. Палки имели защитные гарды странной изогнутой формы, ве яплетённое шnurком рукояти, чтобы орудие не скользило в руках во время работы. Для самых нетерпеливых и страждущих ушлые перекупщики прямо на месте предлагали уже фасованную воду за скромное вознаграждение. Я поглозел немного набурлявшее столпотворение, вспоминая знаменитые очереди за айфонами, после чего двинулся дальше. Делать мне тут пока что нечего. Перед вылоской я как раз высасыл последнее, что ещё булькало в бутылке. Поэтому жажда меня не мучила, в отличие от голода. Кузницу я опознал ещё на подходе, хотя внешне она мало чем отличалась от угловатых местных строений. Во-первых, оттуда доносилось частое лязганье металла, а во-вторых, на плоской крыше торчало сразу три высоких каменных трубы, из которых клубы дыма. Весь посёлок не погряз в смоге лишь потому, что ветер уносил производственные выхлопы прочь. Зато где-нибудь в ближайшем ущелье наверняка было нечем дышать. Эх, проверяющих из Гринписа на них нет. Вот уж кто рассказал бы им про экологию и чистое производство. Внутри было жарко, шумно, и повсюду носились полуголые потные мужики с железками. Вдоль стен громыхали какие-то громоздкие станки, от которых периодически сыпались искры. А в углу пылало жерло огромной печи, обложенной потемневшей каменной кладкой. Даже кирпичи здесь имели непривычное строение, напоминая приплюснутые строительные блоки. Только с третьей попытки я смог перехватить одного из проносившихся мимо работников, но общаться нам пришлось на улице, чтобы хоть как-то услышать друг друга. "Какого хрена?" вежливо поинтересовался тот, поигрывая огромными щипцами перед моим лицом. Но я намертво вцепился в него и отпускать не собирался. "Доброго здоровья, уважаемый". Меня прислал Инчи. Он сказал показаться кузнецу, чтобы тот снял кандалы. «А-а-а, бегляк!» — сразу же сменил тон работник. «С той недели вашего брата видно не было. Ты один всего дошёл?» «Да? Жалко. Но что поделать? Стой тут, я за инструментами схожу». «А ты, получается, кузнец?» — обрадовался я, отпуская его на волю. «Нет, я подмастерье. Но с одним бегляком никто из опытных возиться не будет». тем более у тебя явный некомплект». Он указал на отсутствующую у меня руку, после чего шустро скрылся в кузне. Но уже спустя минуту выскочил обратно, сменив щипцын на увесистый молоток и зубило. «Пойдем». Мы направились на задний двор, где помимо кривоватого туалета, куда уж без них, притулился небольшой сарайчик. Внутри стояла странная наковальня с округлыми выемками по обеим сторонам. А на полках вдоль стен у валялся всякий ржавый хлам, вроде обрывка в цепе и прочего металлолома. Подмастерье немного расстроился, узнав, что на моей уцелевшей руке тоже отсутствует браслет, но, увидев ошейник, снова воодушевился. Неплохо, очень неплохо. Имперская сталь, давненько не попадалась. А уж кольчуга и вовсе привела его в дикий восторг. Он долго ее щупал, качая головой, и что-то бормоча себе под нос... Потом разглядел стянутые проволокой прорехи и окончательно выпал в осадок. Слушай, от кого ты сбежал? Пустынные охотники, выдал я стандартную версию, основанную на полуправде. Это всё, что смог унести. Я слыхал, что они чокнутые на всю голову, но чтобы вот так, зажиточные бродяги были. Надо умеешь кольчужку продавать? Иди сразу ко мне, другие точно надурят. Качество у неё отменное. Я такое чёткое плетение в первый раз вижу. Что же тогда её могло бы прорезать? О-о-о, лучше бы тебе этого никогда не узнать. У нас таких клинков точно нет. Тогда, пожалуй, оставлю-ка её у себя. Так-то оно так, только не показывай нигде. Больно дорогая вещица. Здесь тебя никто не тронет, за такое наказывают жестоко. А вот если высунешься наружу, то пеняй на себя. Я припомнил, как жадно пялились на броне майку стражники, и понял, что предупреждение вышло несколько запоздалым. К завтрашнему утру про меня будут знать все желающие, если ещё не раньше. Тем удивительнее, что пришлому чужаку позволили унести подобную вещь с собой. Видимо, репутации здесь действительно дорожат, но до каких пределов? Пока я размышлял над этими животрепещущими вопросами, подмастерье поочерёдно избавил мои лодыжки от браслетов. и занялся ошейником, для чего мне пришлось буквально положить голову на странную наковальню, напоминающую плаху палача-садиста. Зафиксировав меня в одном из специальных углублений, работник снова взялся за инструменты. И на этот раз мне пришлось действительно пострадать. Каждый удар молота по зубилу гнал колкую волну по всему позвоночнику, а уж под сводом черепа так и вовсе что-то похрустывало. На шею нестерпимо давило, а зубу приходилось сильно сжимать, чтобы не прикусить что-нибудь. Продолжалось истязание около трёх минут, и под конец я едва не потерял сознание. То ли помощнику кузнеца не хватало мастерства, то ли пресловутая сталь отказалась так просто отпускать меня на свободу. Когда проклятый ошейник наконец отстегнулся, я безвольно сполз к основанию наковальни. Перед глазами всё плыло, по ременами накатывала тошнота, а в висках продолжало громко стучать. и еще отчаянно не хватало воздуха, отчего я вынужденно широко разевал рот при каждом вздохе. Будто меня пытались придушить, да бросили это дело на полпути. «Крепко тебя заколотили», — довольно улыбнулся подмастерье. «Пречандалы я у тебя забираю в качестве платы за работу. С металлом у нас туговато, так что если найдешь что-нибудь путное в горах, смело неси сюда. Дадим хорошую цену». Закончив с рекламной частью, он вывел их меня наружу, из запер сарай. Пятли местные жители от чего-то не жаловали, поэтому все двери здесь были раздвижными, словно у шкафов в купе. Свежий воздух подействовал благотворно, и я смог прохрипеть уже практически в спину уходящему работнику: "Эй, у вас делают протезы?" Мой вопрос изрядно позабавил местного, и минута-две он истерично ржал, вытирая выступившие слёзы. Даже умудрился уронить на землю один из браслетов. «Ну ты даёшь!» — отсмеявшись, всхлипнул он. «Мы что, похожи на механический цех?» «Нет». «Молчи, деревня, а то я с тобой работу сегодня точно не закончу. Вали к жукам, если они ещё не закрылись. Это дальше по дороге, ты сразу их увидишь. Но кольчугу им не вздумай продавать, понял? И вообще никому!» С этим напутствием Конн оставил меня любоваться прекрасным закатным небом, где набирали яркость обе сестры. Спустя минут 5 головокружение начало отступать, хотя горло всё ещё саднило. Я поднялся на ноги и надел снятое накануне казни пончо, скрыв драгоценную кольчугу. Продавать её в мои планы не входило, даже в свете нависшей угрозы. Однажды она уже спасла мне жизнь. И вряд ли впереди меня ждёт безоблачное будущее. Этот жестокий мир беспощаден к слабым, а я пока что зелёна исключительно духом. Поэтому не стал давать себя никаких поблажек и побрёл в указанном направлении, пошатываясь от головокружения. Вот уж действительно свобода пьянит не хуже алкоголя. Но, несмотря на качку, чувство было такое, будто к ногам приделали крохотные крылышки. Казалось, стоит оттолкнуться от глинистой земли чуть сильнее, И я улечу вверх. Как же хорошо ходить без утяжелителей и химота на шее. Ради этого определённо стоило помучиться. Кстати, а как там моя устойчивость поживает? Осенённый этой мыслью, я полез в собственные характеристики и с удивлением отметил, что она достигла 19 единиц. Соответственно, на единичку подросли и сопутствующие значения болевого порога и сопротивления физическим повреждениям. Самое любопытное, что прогресс случился никогда не будь, а именно после экзекуции сноковалий. Да и в себя мне удалось прийти подозрительно быстро. Помнится, после очередной разбитой машины во время обучения гоночной езде, мои мозги ещё пару дней вставали на место. Какие отсюда напрашиваются выводы? Да самые простые. Всё, что не убивает нас смерть, делает меня чуточку сильнее. Господину Ницше А призелённо бы здесь понравилось.